Глава двадцать восьмая. Пролетая над гнездом и дальше. Наступила суббота. Все вокруг было покрыто белым пуховым одеялом. Нина, проснувшись и выглянув в окно, не могла оторвать взгляд от этой снежной белизны. Ночью сквозь сон она слышала какой-то шум в коридоре. Но не было сил подняться с дивана, оторвать голову от подушки. Во сне все тоже было белым, снежным. Заглянув утром в детскую, она застала Леву стоящим в пижаме у окна. Он смотрел во двор, сосредоточенно водя пальцем по холодному стеклу. В доме было тепло и душно. Все еще спали. Поздний рассвет едва брезжил. Хочешь на улицу? Что если нам с тобой немножко погулять, а? Шёпотом спросила Нина мальчика. Он оглянулся на её голос, но не ответил. Однако его молчание Нину не смутило. Она одела его потеплей. Он не сопротивлялся, давая себя одеть послушно, как кукла. Набросив куртку, она взяла мальчика на руки и вышла на улицу. Ильдистый, колкий, совсем уже зимний воздух, как крепкое вино, сразу ударил в голову. Нина опустила Лёву на снег. Он неуверенно шагнул прямо в сугроб, хватая снег рукавичками. В новом комбинезоне, в ярком вязаном шлемеке, он до боли напомнил мне не её сына Гого. А хочешь, прямо сейчас слепим снеговика? спросила она. На лице мальчика отразилось удивление. Он словно прислушивался к чему-то внутри себя, словно что-то вспомнил. Нина бросилась навстречу с гробом, как пловец навстречу волнам. Возле вот этих старых, очень старых, видевших так много на своём веку, слышавших выстрелы совсем недавно елей, стоять в снеговику с морковкой вместо носа. И да будет так. И никакие подозрения, ни счастье, убийство и страхи тому не помеха. о том, что рядом с дачей теперь круглосуточно будет находиться пост охраны, состоящий из сотрудников милиции. Нина, конечно же, знала, помнила. Но охрана соблюдая конспирацию, не выказывала никаких признаков своего близкого присутствия. Стояло снежное утро. Пахло хвоей, морозом, печным дымом. Где-то в ёлках каркали, переругиваясь вороны. Им вторил едва слышный лай собак из-за леса и из за пруда. И всё пережитое казалось таким нереальным. Вот только любимое пальто, что осталось в прихожей на вешалке, всё извожено в грязи, когда пришлось шлёпнуться в нём на землю и прятаться от пуль за машины. Химчистка теперь по нему плачет, а может, и химчистке не по силу вывести следы этого опасного приключения. Кому рассказать, не поверят ведь ни за что, думала Нина, сгребая снег, чтобы лепить из него первый шар. У Кати было такое лицо несчастное, и потом тоже, когда приехал прокурор и милиция со своей командой, Правда, они были в курсе и не задавали ей лишних вопросов. Катя на инкогнито не пострадала в глазах домочадцев. Интересно, какое у меня было лицо? По-моему, я под выстрелами держалась на трис с плюсом. Нет, даже на твёрдую четвёрку. Не визжала со страху, и то слава богу. Коленки правда потом тряслись ужасно. Но это ведь не видно было никому. Или видно? А Зоя испугалась. Неправду она потом твердила, что не успела даже понять, что именно произошло. Она сразу поняла, что по ней стреляют. Вот уж у нее-то все на лице было написано. Лепился снег плохо, но Нина не унывала. Ей стало жарко, она расстегнула куртку, шерстяной свитер сразу намок от снега. Внезапно лесную тишину нарушил гул мощных двигателей. Из аэропорта Внуково взлетал самолёт. Через минуту Нина увидела его над лесом, авиалайнер набирал высоту. Она и не знала, что на этом самом самолёте утренним, восьмичасовым рейсом вылетел в Волгоград Никита Колосов. Она просто стояла, держа мальчика за руку, глядя в самолёту вслед. Лёва, смотри, какой огромный. Никита, в свою очередь, пролетавший там в небесах над лесом, на борту рейса континентальных авиалиний, и не подозревал даже, что это самое место вот тут, прямо под ним сейчас. Если спрыгнуть с борта на парашюте, приземлишься чуть ли не на крышу. Мысли его влеклись к Волгограду. Он рассчитывал быстро управиться там и уже следующим утром в воскресенье вернуться в Москву. Все эти планы очень скоро растаяли как дым. Он и представить себе не мог, что ждёт его там на берегу Волги. Самолёт скрылся. Снег захрустел под чьими-то шагами. Нина обернулась. Она увидела Ираклия. Он вышел из дома на снег голый по пояс, в одних спортивных брюках и кроссовках. Наклонился, зачерпнул снег полными пригоршнями, подержал. Нина видела, как напряглись бугри мышцы на его широкой груди. Он бросил на себя снег как воду. Нина думала: вот сейчас он заорёт, зарычит. Как орут рычат все мужики, когда строят из себя таких вот крутых и закалённых. Но Ираклий растирался снегом молча, остервенело и вместе с тем с видимым чисто физическим наслаждением. Нина ждала, что после этих экстремальных водных процедур он вернётся в дом под горячий душ. Ничуть не бывало. Ираклий неторопливо направился к ней. Холода он словно не замечал. Привет, сказал он хрипло. Это ж то, что ж такое будет? Снеговик. Нина под его взглядом моментально смутилась. Портрет ожил. Скинул генеральский парадный китель и помолодел лет так на 20. Баба? Снеговик. Нина отступила. Ираклий подошёл к ней вплотную. "А ты красивая. Сразу в глаза бросается, потому что ты без макияжа", сказал он. "И материнство тебе?" он кивнул на лёва в сугробе. "Нет, вам к лицу, добрый доктор". "Тихо как здесь, а? Не то, что в Москве. А меня вчера в милиции 2 часа мурыжили". Он усмехнулся. Что так, да, то так, да, почему? Попросили здесь пока пожить. Ты, то есть вы, не против, доктор? Это ваш дом. Нина пожала плечами. Второй снежный шар был готов. Надо было поднять его и водрузить на первый. Помогите мне, пожалуйста. Эракл лей поднял тяжёлый шар, бухнул его на постамент. «Нет, это у нас будет снежная баба», — сказал он. «Ну, Лёв, слепим ей грудь». «Так что же было ещё в милиции?» — спросила Нина. «Ничего хорошего. Тупые они все». Ираклий провёл ладонью по снежному шару. «Дальше носа своего еле-еле видят». «Хорошо ещё, что теперь здесь будет их охрана». «А...» И раклит кноб буст снежной бабы кулаком. Мурай это всё. Теперь я тут ваша охрана. Он покосился на мальчика. А насчёт ментов, побывал я там вчера и в общем, подумал, что видно, Бог не делает всё к лучшему. Что смотришь так удивлённо на меня, доктор? Туманно выражаюсь, объясняю популярно. Я когда молодой был, мечтал ведь об этом самом. О чём? спросила Нина. Об их работе. Ну не об их конкретно. Не урло разное там сажать в Оровское, а просто об оперативной работе. Какой дед мой занимался всю жизнь, в которой он асом был недосягаемым, чтобы там про него сейчас не врали. «Зачем вам это? Вы же из такой обеспеченной семьи. Дело не в семействе, а в принципах было. Точнее, в восстановлении статус-кво. Вы что же, хотели ловить шпионов? Я в разведке хотел работать, в ГРУ, в ФСБ. Ираклий смотрел на сугробы. Документы в вышку подавал дважды. Отказали. Я, дурак, еще переживал из-за этого. Так переживал!» Ну молодое ведь ума-то нет. А вчера побывал в этом оперативном лицейском заповеднике с решётками на окнах и чуть ли не перекрестился обеими руками. Слава богу, нафиг, нафиг миновала меня чаша сия. Ещё не всё потеряно, усмехнулась Нина. Ираклий, какие ваши годы? А что, ваш мотоцикл точь-в-точь точь такой же, как у мистера Бонда? Смеёшься? Ах ты доктор. Ах ты малышка маленькая. Гераклий шагнул к ней. Идите в дом, вы простудитесь. А здоровьем моим заботишься. А по ночам на ключ закрываешься? Неожиданно он рывком притянул её к себе. Что? Я не понимаю, отпустите меня. По ночам, говорю, дверь на ключ стучишь тебе стучишь Геракл её обнял и без всяких усилий приподнял её Что скажешь даже не слыхала Я спала отпустите меня Отпущу когда захочу Он попытался её поцеловать держа на весу Нина, поняв, что он не шутит, начала отчаянно вырываться из его рук Что вы делаете? Вы с ума сошли? Гераклий, я прошу, прекратите. Отпусти её, раздался гневный окрик. На крыльце стоял Павел без шапки, в одном тонком шерстяном свитере. Гераклий нехотя разжал объятия. От меня на ключ не запрёшься, шипнул он тихо. Я такой, я дверь сломаю. «Ираклий, подойди ко мне!» Тоном полководца приказал с крыльца Павел. «Да пошел ты!» Ираклий махнул рукой. «Я сказал, ступай сюда! Надо поговорить!» «Извините нас, Нина Георгиевна!» Голос Павла срывался. «Вы что, воздухом решили подышать с Левой?» Да, утро очень хорошее. Мне на резким движением застегнула молнию на куртке. Ну и правильно, всё правильно. Ираклий, мне долго тебя ждать. Ираклий одним прыжком перепрыгнул сугроб и спортивной трусцой направился к дому. Он поднялся на крыльцо с независимым видом, но когда проходил мимо Павла, тот словно пацану-школьнику отвесил ему увесистого леща по шее, буквально толкнув в дверь. "Нина Георгиевна", обратился Павел к Нине. "Если возможно, после завтрака уделите мне несколько минут. Я буду как всегда в кабинете". Волгоград встретил Никиту Колосова настоящей метелью. Из окна машины благо в аэропорту его встречали коллеги из местного уголовного розыска. Он узнавал и не узнавал город. 12 лет назад В самом начале своей службы он провёл здесь, в этом городе на Волге, 3 долгих месяца на курсах повышения квалификации в известной на всю страну Волгоградской высшей школе милиции. За это время город очень изменился, особенно его центр. Только вот гранитная набережная осталась прежней. Голосов вспомнил, как тёмными зимними вечерами он гулял по этой самой набережной с девушкой. Кажется, её звали Вика. Нет, не Вика, а да, конечно же, Вика. Как он мог забыть? Именно с этой Викой, студенткой местного энергетического института, они бродили по набережной, не замечая ни вьюги, ни холодного ветра, ни обледенелого тротуара под ногами. А из окон соседних домов гремел наутилус Помпиlius и цой пел ещё живой. В школе милиции под самый Новый год устроили дискотеку. Вот было зрелище не для чужих и не для слабонервных. Сколько же воды утекло в Волге с тех самых пор. Где теперь эта беленькая пухленькая студенточка? Наверное, замужем давно детей народила. А вот здесь, кажется, в этом монументальном сталинском доме напротив Центрального универмага, был тогда ресторан, что-то на вроде Московского Арагви. А теперь тут, ну да, так и есть казино. А в этом вот доме, тоже сталинском, был салон новобрачных. Студенточка Вика каждый раз томно вздыхала, когда они гуляли, флонировали мимо его витрин. О чем она, интересно, тогда думала? А теперь что в этом доме? Ну, так и есть. Конечно же, банк и название какое перспективное. Евразийское сотрудничество. Приехав в чужой монастырь, городское управление внутренних дел, не стоило сразу начинать с цитаты собственного устава. Колосов решил подчиниться уставу местному и не ломать традиций. Немало времени ушло на представление руководства управления и уголовного розыска, на координационную летучку, на вежливый обмен мнениями, пока еще самыми общими. Потом был обед. Коллегу из Москвы приняли хлебосольно. И только уже потом началось то, ради чего он, собственно, и проделал весь этот долгий путь. Для начала, наверное, съездим в старую пристань. Бодро предложил прикомандированный Колосову, слегка подвыпивший за дружеским обедом капитану Глов. Невысокий, краснолицый крепыш Волгарь, похожий одновременно и на потомственного бурлака, и на борца-иудаиста. Он, как выяснилось, как раз и был чемпионом МВД по дзюдо и в настоящее время исполнял обязанности старшего оперативной группы, работающей по делу об убийстве семьи Мужайла. Дачный посёлок Старая Пристань оказался совершенно потрясающим по красоте местом на берегу Волги. Ехать из города пришлось прилично, к тому же вьюга и снегопад не думали прекращаться. Зато в конце пути перед Колосовым материализовался из снега и сгущающихся сумерек до боли знакомый еще по школьным визитам в Третьяковку пейзаж над вечным покоем. Высокий заснеженный берег и водный простор. Необозримый, мглистый, только-только начинающий покрываться первым хрупким льдом. Раньше у нас тут были обкомовские дачи. «Теперь вот бизнес-элита это место облюбовала», — рассказывал капитан Углов. «Вот там был раньше рыб-совхоз. Отсюда и название — старая пристань. Вот таких осетров по весне ловили, когда я еще пацаном был. Теперь там артель работает, еле концы с концами сводит. Тут все места обжитые, дом же, куда мы с вами едем». расположен подальше, в полукилометре отсюда. Дом семьи Мужайла действительно стоял на отшибе, новёхонький, яркий, как пряник. Евроособняк под ключ над самой Волгой. Деревянные ворота были распахнуты настежь, во дворе стояли полицейские машины. Колосова и Углова уже ждали сотрудники местного отделения милиции из тех, кто тогда в июле выезжал сюда на групповое убийство. «Тут что же, с тех пор так никто и не живет?» — спросил Колосов, заходя следом за милиционерами в нетопленный промерзший Еврохолл. «Нет, дом по-прежнему опечатан», — ответил Углов. «А наследники?» Нет у них наследников, не объявляются. Обратите Никита Михайлович внимание на дверные запоры. Колосов внимание обратил. Бронированная импортная дверь и на ней несколько видов запоров: механические, электронно-сенсорные. Открыть такие отмычкой невозможно, применить подбор ключа тоже. Остаётся только автоген. Но помнится, как раз в этом случае речь шла о проникновении путём свободного доступа. Как преступник проник в дом? Коласов решил этот важный момент уточнить. Через дверь путём свободного доступа. Многозначительным тоном ответил углов. По его скуластому лицу борца дзюдоиста Никита понял, что с профессиональной точки зрения начал разговор с самого главного вопроса. И это, коллега, и было моментально оценено. «Как же прикажете это понимать?» «А вот так и понимаете!» Углов окинул взглядом холл. «Мы все тут проверили. И поверьте, ни раз и ни два. Окна, чердак, подвал. Способ проникновения один. Путем свободного доступа через дверь». «Как же он справился с замками?» «Они все были открыты». Коласов прошёл из холла-прихожей в другой, просторный, с диванами, мягкими креслами. Это была гостиная. Более часа они с угловым бродили по холодному тёмному дому, светя фонарями. Комнат было много. Некоторые были совершенно без мебели. Всё выглядело новым, только-только отстроенным и одновременно мёртвым, осиротевшим. На втором этаже располагались спальни, ванные комнаты, комнаты для гостей. В спальне супругов Мужаила на матрасе широкой кровати Коласов увидел огромное бурое пятно. Кровь пропитала итальянский матрас, набитый альпакой, насквозь. Углов показал ему комнаты детей. Бурый засохший подтёк крови на полу. Детей он застрелил спящих из пистолета с глушителем. Девочка десяти лет так и осталась лежать в кровати, а паренек сполз на пол. Углов достал пачку захваченных с собой снимков с места происшествия. Сам Андрей Мужайло и его жена тоже были застрелены спящими в кровати. Каждому досталось по два выстрела. Но вторые контрольные по сути были уже сделаны по трупам. Видимо, мать мужа Ила Ольга Афанасьевна что-то подозрительное услышала, но сделать ничего не успела. Ее труп нами был обнаружен вот здесь, на пороге ее комнаты. Тоже выстрел из пистолета ТТ в голову. Вот тут следы, она, видимо, хваталась окровавленной рукой за косяк двери. «А охранник? Где был обнаружен его труп?» — спросил Колосов. «В холле внизу возле дивана». Имелись следы борьбы. Самой активной борьбы. Углов поманил Колосова в одну из дверей. Это была пустая комната, на полу которой кучей были сложены рулоны обоев, вагонка, куски ковролина. На стене громоздились деревянные полки с банками, полными гвоздей. Вроде стена как стена. Углов подошёл к полкам. А если сделать вот так, Он сунул руку за банки, что-то повернул, и полки отъехали, открыв дверцу потайного стенового сейфа. Мы нашли его только в ходе повторного осмотра. Он был открыт и пуст. Вскрыт. Колосов осмотрел сейф, вроде гостиничного, с наборной электронной кодовой системой замка. Вскрыт, повторил углов. Там даже ключ магнитный в гнезде торчал. Так была же первичная информация о том, что из дома ничего не пропало. Все вещи, в том числе и дорогая телевизионно-аудиоаппаратура, украшения хозяйки, золотые часы хозяина остались на месте. Что же тогда пропало из сейфа? Коловсов внимательно посмотрел на собеседника. Как раз этот вопрос мы все эти месяцы и выясняем, ответил Углов. Видели здание на проспекте Офис банка Евразийское сотрудничество. Как раз этот самый банк и возглавлял покойный Андрей Станиславович Мужайло. Вот уже 4 месяца, как у БЭП и у БОП вместе с налоговиками ведут там финансовую аудиторскую проверку. И каковы же её результаты? спросил Колосов. А в результатах чуть позже. У нас пока самые предварительные данные. Давайте спустимся вниз туда, где мы тогда нашли тело шофёра-охранника Игоря Суслова. Они спустились в гостиную. Вот тут везде были на лицо следы активной борьбы. Вот фото, взгляните. Колосов взглянул, сравнил. Да. Как был убит этот самый Суслов, спросил он. Тремя выстрелами из пистолета ТТ с близкого расстояния. Сначала мы думали, что он, услышав шум в доме, пытался задержать убийцу. Ну да, нас тоже поставили об этом в известность. Колосов вспомнил разговор с Ануфриевым и первые рапорты о писке отсюда из Волгограда. А что же теперь, вы изменили версию произошедшего? Мы проверили личность Суслова. Сначала мы знали о нём лишь то, что он у Мужайло работал 2 года и являлся его личным охранником и водителем по совместительству. Тут у нас ведь не Москва, провинция. Тут никто большая охрана для себя не держит. Экономят на охране, в том числе и банкиры. У Глоф усмехнулся. Послужные характеристики у Суслова были первоклассные. Он не только своего работодателя Мужайло имени Микине провёл но и нас в тупик поставил поначалу. «Он что, не из-за того себя выдавал?» быстро спросил Колосов. «Нет, фамилия у него была своя, а вот характеристики послужные, автобиография, которую он представил, нанимаясь на работу в банках ранником, все это полнейшая липа». Отличные профессиональные характеристики ему выдало некое охранное агентство «Легион Феликс» за взятку в 2000 долларов. Сейчас наши сотрудники с этим агентством разбираются по полной программе. В этом самом «Легионе» он и дня не проработал. Скрыл он из своей биографии весьма существенный факт о том, что и в армии тоже никогда не служил. Не демобилизовывался. Он что, сидел? У него две судимости. Первая — за угон. По молодости, видно, залетел с пацанами. А вторая уже серьезнее. Разбойное нападение с целью завладения автотранспортом. Джип они с подельниками украли, остановили на дороге, хозяина выкинули под угрозой макета пистолета. Было все это в Хабаровске, и отсидел он за это там пять лет». Как же Судимова взяли на работу в банк в телохранители к банкиру. Куда их служба безопасности смотрела? Кандидатуру для себя подбирал лично Андрей Мужайло. Обычно ведь как делают. С нами по таким вопросам умные люди советуются, делают соответствующий запрос. Но господин Мужайло с нами по таким вопросам не контактировал. Он вообще старался не иметь с правоохранительными органами контактов. Против нас у него по целому ряду причин было стойкое предубеждение». Углов глянул на Колосова, давая понять, что он вполне в курсе, чьим внуком является покойный председатель банка «Евразийское сотрудничество». «Ануфриев с вами по этому вопросу встречался?» — прямо спросил Колосов. «Особист?» — Углов хмыкнул. Версию он любопытную толкнул — Мы тут поначалу прямо ахнули. Семь версия, семь версия. Вас что-то в ней смутило? Я ведь приехала именно в связи с этой версией. Я внимательно ознакомилась с вашей ориентировкой, Никита Михайлович. И с этим вашим Ануфриевым мы поговорили, но Кстати, он вчера улетел. Вы с ним рейсами разминулись. Он что? Помощь вам в Розыске оказывает? Колосов кивнул. Не знаю, может, из столицы, конечно, и виднее, но туману какого-то он тут нам напустил. Вроде все умно, логично, а начнешь детально разбираться. Углов развел руками. Одно трепание мочалки получается. И вот все треплют-треплют эту бесконечную мочалку. Ну, был дед Андрея Мужайло начальником следственной части Приберии, Гоглидзе, Меркулове и Абаканове. Ну посадили его в 54-м, что ли, году. Ну выслана была его семья сначала в Астрахань, потом сюда. Но слава богу, с тех пор 50 лет минуло. Какое к чёрту может быть сведение личных счётов? Какая месть? Кому? Теням забытых предков? Но с правоохранительными органами это самая тень. Внуки именно по этой причине отказывался дело иметь. Ставил колоссов. Значит, все эти годы в семье обида то жила. Ну а потом, как быть с нашими случаями убийств и нападений на семью Абакановых? Углов нахмурил тёмные шнурочки бровей. По поводу вашего совета вдавать не могу. Скажу только за своё. Значит так, Коллегу вашего из ФСБ в большой степени интересовали данные финансовой проверки банка Евразийское сотрудничество, а также установленные нами новые факты по делу. Какие именно? Колосов почувствовал, что услышит от коллеги нечто важное. Убийство, как вы знаете, произошло в ночь на 2 июля. Это был выходной день, воскресенье. И семья Мужайла в полном составе с детьми проводила его, как обычно, летом здесь, в своём новом загородном доме. В этом не было ничего странного. Странным было другое. На 27 июля ими были заказаны авиабилеты в Барселону. Туда должны были вылететь жена Мужайла, его дети и пожилая мать. Чего же странного? Лето пляжи Коста-Брава ждут, усмехнулся Ковалев. Сам Андрей Мужайло должен был лететь в Лондон и тоже 27 июля, только вечером, провожая семью за границу. Как мы выяснили, целью его визита в Лондон были некие финансовые проблемы, возникшие у банка. К своей семье Мужайло должен был присоединиться в Испании через несколько дней. Что же во всём этом странного? Они все летели не в отпуск, не отдыхать, ответила Глов. Они уезжали на весьма долгий срок. Если бы мужаила остался здесь, ему бы вообще пришлось надолго забыть о путешествиях. Почему? Проверка выявила в его банке ряд серьёзнейших нарушений. По сути, из-за целой серии финансовых афер банк стоял на пороге банкротства и разорения. Всё это долго и тщательно скрывалось правлением, но к концу июля Крывати это стало уже невозможно. Назревал скандал, который привёл бы банк и самого Мужаила к следствию и судебному разбирательству. Мужайло решил до этого дело не доводить и самым банальнейшим образом скрыться вместе с семьёй за границей от всех своих долгов, невыполненных обязательств и обманутых вкладчиков. Но его опередили, убив буквально накануне бегства. Колосов посмотрел на коллегу. В его глазах светилась твёрдая убеждённость в своей правоте. Здесь, в Волгограде, была сформирована своя собственная версия произошедшего. И за просто так, и за каких-то там московских, пусть и громких, событий ломать её здесь никто не собирался.